Хельсинки, Финляндия, проспект Монаргейма, март 1989 года. Продолжение. То есть до этих дней вы даже не знали, кто такой Орликин? Изымелся ХТВИ. Да, верно. А теперь? Вы уверены, что верно установили Орликина? Да. Мы не сомневаемся, что орлекин это генерал-лейтенант Советской Армии Вадим Андреевич Половцев, начальник управления оперативного планирования штаба Западной группы войск. ХТВ и сел в кресло. — Поверить невозможно. — Почему англичане решили его убрать? — Не его. Им было плевать кого. Они хотели провести акцию возмездия за события в Белфасте. Показать, скажем так, характер. Они попытались раз, потом еще раз. Потом мы перехватили их обмен со штабом операции, установили местонахождение группы убийц и слили их в штазе. — Когда был последний контакт? — Шесть дней назад, в Ленинграде. — Через кого? — Натирбов показал глазами на Гейтса. — Вы в своем уме? Вы не оперативный сотрудник. Вы не имели права и близко подходить к советской границе. — Другого выхода не было, — ответил Гейтс. — Агенты молчат, газ. Тому есть причина. Доверять нельзя никому. Кстати, Орлекина не было ни в одном документе, и он выжил. — Заставляет задуматься, верно? — Черт! — Как вы общались с Орликином? Какая была основа? Деньги. Деньги? Да, самое простое, говорил Натирбов. Началось все довольно случайно. Работали мы только через жену, всегда. Она спросила: не нужны ли мне старые журналы военной мысли? Издания Генштаба, секретные. До этого все было мирно и наивно. Я продавал ей журналы Плейбой и Хастлер. «В СССР такой журнал стоит рублей пятьдесят», — сказал Гейтс. «Эквивалент ужина в дорогом ресторане». «Да знаю я. Сколько нам стоил Эрликин. 1200 «Тысяч долларов. Но он того стоил». «Если он то о мы думаем, то да». и задумался. «Если мы дадим понять англичанам, что мы заинтересованы в полосы, они все поймут». «Именно, сэр. Остается только одно. Признать, что у нас сквозит». «Начать поиск крота. Связь с Орликином у нас есть?» Она всегда была односторонней. То есть никаких экстренных протоколов. «Ничего, сэр. Как велась работа с Орликином?» Готовились списки вопросов. На следующей встрече забирали их и материалы. «Какие материалы?» «Снимки документов, военная мысль, номера журнала. Мы дали Орлекину несколько фотоаппаратов, в том числе скрытых». «Документы проверяли? Может, это Деза?» «Проверяли. Это не Деза. Он никогда не отвечает на все поставленные вопросы, но та информация, что он дает, не Деза. Это проверялось неоднократно». «А почему он не отвечает на все вопросы? Он что-то скрывает? Пробовали понять, что?» «Нет, не рискнули. Информация об Орлики не могла распространиться». Орлекин, сказал Натирбов. «По его просьбе мы передали ему устройство для записи и несколько жучков». Регулярно получаем от него материалы. Большая часть — шлак, но иногда попадает такое, чему цены нет. Заглянул один из офицеров. — Кузены в холле. Гасс взглянул на часы. — Ну что ж, пойдемте и попытаемся объести вокруг пальца мастеров этого дела. — Рано или поздно это дело с Орликином утащит тебя в могилу, — сказал Гейтс. Но Тирбов ничего не ответил. — Может, пора наконец сказать, что Орликин — это она, а не он? — Чтобы завтра и она пропала? Сегодня ты соврал помощнику директора, и не один раз. Плевать. — Какого черта? — резко сказал Гейтс. — Нельзя смешивать личное и работу. Она — наш источник, и это прежде всего. — Как ей удалось запудрить тебе голову, а? Может, она ласточка и сейчас смеется над нами? — Ты не хуже меня знаешь, что это не так. Благодаря ей мы имеем доступ к самой верхушке советской армии. — Мы знаем, о чем они думают, о чем мечтают, о чем говорят, чего боятся. — Мы знаем об этом с ее слов. — Ты слушал записи. Они могли быть инсценированы. — Хватит. Натербов откинулся на спинку сиденья. — Все это чушь собачья. Мы напуганы драконом и никак не желаем понять, что его больше нет с нами. Дракон скончался. Из его пещеры смердит все сильнее и сильнее. Труп дракона гниет, его едят крысы. А мы все еще рассказываем друг другу сказки. И знаешь почему? Потому что мы не можем себе представить, как нам жить без дракона. Он нам нужен для того, чтобы оставаться самими собой. Ронни с его звездными воинами, военно-промышленный комплекс. Мы, наконец. Ты понимаешь, что мы станем не нужны ровно тогда, когда первый человек войдет в пещеру. Чем она так тебе зацепила? Впрочем, я догадываюсь. Брось. Вял отозвался на Тербов. Она идейный борец. У нее тоже все отняли. У ее дедушки было дворянское достоинство, земли-крестьяне, он строил фабрики. Пришли большевики, отняли все, а в квартиру к ним подселились десяток семей рабочих. Если бы не революция, они, их семья, были бы миллионерами, self-made мен в американском стиле. Я бы ей не доверял. Перестань. Она доказала свою лояльность Соединенным Штатам. Русские. Никогда бы не пошли на передачу таких материалов, какие передала она. На кого опираться? На эту интеллигенцию, которые вызвали в России революцию? Я, кстати, был на Кавказе. Стоял на руинах своего дома. Это был большой дом. Если когда-нибудь большевиков удастся уничтожить, я смогу вернуться, возделывать табак, разводить скот. «Можно будет прекратить эту всю войну в Зазеркалье?» «Да ты романтик». «Нет. Я как раз реалист. Когда-то это должно кончиться. Просто должно кончиться. Иначе ни в чем нет смысла, понимаешь, да? Нельзя воевать, если знаешь, что не победишь, что победы не будет».